391. Июль 23. -е. Друзья, если вы не отдадите лучших мыслей своих мне, как же получится магнит притяжения? Мысль упорно сосредотачивается на учителе, который является фокусом притягивающим. Тогда происходит соприкосание с аурой учителя, и токи замыкаются в контакте. Есть в психомеханике явление, называемое палорией. или полным слиянием сознаний. Оно является апофеозом устремлённой мысли. На нём основана способность сознания ученика черпать знания путём непосредственного контакта с учителем. Метод прост и сложен в одно и то же время. Прост, ибо требует только полной отдачи себя. Сложен, ибо самоотрешение не всем даётся. Малые и мысли мешают великое уловить и запомнить. казалось бы просто отвергнись от себя но где я не могу с чего это сделать самость как тяжкая глыба тупою упорно ложится на пути закрывая лучи от восхода не передумать уйму малых мыслей и все они ни к чему без них легко обойтись если сил найти их отбросить но мелкое ненужное заслоняет главное и остаётся сидеть у разбитого корыта Неудачный ловец незримой добычи. Самость, замолкни. Не становись между мною и учителем свет. Твоё торжество не давало мне счастья. Сны, приходящие из земной очевидности, не могут пологать преграду между учителем и учеником. Они на то и даются, чтобы пройти мимо сознания, обогатив его опытом нужным. Но сами по себе они не нужны. Они лишь средство к цели, цель — дойти до учителя. Принять же эти сны за самую цель будет страшной ошибкой. Они рассеются, как рассеивается обычный сон, ничего за собой не оставляя. Их яркость и кажущаяся реальность лишь усугубляют обман. Сны Майи, так зовем их, обольщенных сновидениями земной жизни. Но наступает для каждого часа. Когда пелена тумана поднимается над явлениями жизни и глаз начинает видеть действительность. Пелена поднимается и исчезает, а действительность остаётся во всей своей неотрецаемой яви. Учитель зовёт к пониманию действительности. Мы реалисты, действительности. Очки самости мешают видеть её. Действительность во всей её красоте. Накипь и пену жизни не принимайте за реальность. Космос прекрасен, и прекрасен путь восходящего духа. На красоте строите, и станет путь ваш земной путём неприложности. Майя, отступи.